Вот теперь пришлось бежать со всех ног. Но прежде чем кинуться из переулка, я сунул шкатулку в руки Терри и оттолкнул девушку гравитационным эргом. Заодно досталась и пышнотелой тетки. Со стороны могло показаться, что они обе не имеют ко мне отношения. Именно этого впечатления я и добивался, чтобы оттянуть внимание только на себя одного, раз уж не вышло остаться невидимкой. Я выскочил из переулка и понесся вдоль по улице. Намеренно не прятался и не скрывался под защитой многочисленных темных дворов, а выбрал освещенную сторону, увлекая за собой переполошенных военных и полицию. «Это Теодор Ринг!» — неслось мне вслед. «Взять беглого принца живым! Взять живым!» Прохожие не пытались меня задержать. Своей шкурой рисковать никто не собирался. Возможно, многие подумали, что от страха я бегу, куда глаза глядят. Но это было не так. Маршрут выстроился в голове за считанные секунды. Лэнсом я знал отлично, и при желании мог бы запутать следы, но пока не предпринимал попыток сбежать по-настоящему. Для начала надо было отвести лишние взгляды от дома радости мадам Мускат. Скорее всего, автокэп с порталами находился где-то рядом, и пока преследователи были заняты мной, у ребят появилась возможность покинуть это место незаметно и тихо. Но ну, мне предстояло подпортить общественный порядок, чем я, собственно, и занимался. Позади гудели моторы военных машин, множился топот ботинок, отовсюду слышались выкрики и гомон, шумно нарастал со всех сторон. Взбудораженные горожане выскакивали из домов и магазинов, кто-то бежал вслед за мной и кричал, кто-то наблюдал, молча высунувшись из окна и застыв на тротуарах. А бы наталкивались друг на друга, движение на улицах было парализовано уже через пару минут. А я продолжал бежать и приводить город в состояние паники спину мне никто не стрелял, но кольцо облавы сжималось все сильнее. Не стоило недооценивать военных агентов Лэнсома. Умение ловить беглых адептов Кадо они за 200 лет, конечно, преуспели. Единственное преимущество, которое у меня имелось в противостоянии с ними, нечувствительность к дерилию. Привычные оковы на меня не действовали, так что побегать агентам за мной предстояло еще немало, и никаких гарантий, что беготня принесет хоть какой-то результат, у них не было. Я специально затягивал провокацию — и злил их до зубовного скрежета. Наконец, самый людный квартал развлечений остался позади. Впереди замаячил спокойный спальный район с кучей лазеек и пустынных переулков, но именно там меня встретил целый взвод солдат во главе с десятком военных агентов. Я резко свернул в ближайший двор, перемахнул пару заборов и, не сбавляя скорости, рванул к одному из трехэтажных домов. Там, на первом этаже здания, располагался ресторан. Я метнулся к двери под яркой вывеской «Изыски от Пелегрини», ворвался в зал, переполошив гостей и официантов. Высокая барная стойка не стала для меня преградой. Я перескочил ее в один прыжок и, растолкав всех, кто попался на дороге, пронесся по узкой кухне. По пути уронил с печей сковородки и кастрюли, те загремели под дружное оханье и ругательство работников. До двери служебного выхода оставалось буквально с десяток метров, когда дорогу мне перегородил повар. Кажется, он был главным на этой злосчастной кухне. Низкорослый, пузатый, в высоченном колпаке и с таким выражением лица, что, будь я чуть трусливее, я бы реально испугался и не стал с ним даже связываться. Маленькие глаза мужчины прищурились, блестящий от пота лоб прорезала морщина, живот подтянулся, подбородок выпятился. Защитник кухни засучил рукава своего поварского черного кителя, оголяя волосатые руки и сжал в ладони огромный нож. «Ты испортил мой сливочный суп с морепродуктами по-зиольски, гаденыш!» Рявкнул он тяжелым басом. «И пока ты не оплатишь каждую креветку, каждый морской гребешок и каждую конечность осьминога из этого супа, я тебя отсюда не выпущу. Ты оплатишь каждую каплю белого сухого вина, каждую каплю сливок, мелкий засранец. Ты все оплатишь великому шефу Пелегрини! Другие повара не решились возмущаться, кухня опустела за мгновение. Остались только я, разъяренный повар и его пролитый на пол сливочный суп по-зиольски. «Да оплачу, оплачу, шеф», — пообещал я, запыхавшись. «Пришлите мне счет, я тороплюсь». «Ага, как же!» — не поверил мне повар. «Будет мне тут каждый сопливый паскудник зубы заговаривать». Он явно не узнал во мне Теодора Ринга, поэтому орал все громче. «Это моя кухня, паршивец, а это мой суп! Был мой суп, который ты оплатишь прямо сейчас, иначе мне придется тебя освежевать!» Повар выставил нож и пошел на меня. Я схватил с ближайшего стола сковороду, вытряхнул из нее содержимое прямо на пол и шагнул навстречу повару. Увидев, что я сделал, тот побагровел. «Теперь ты оплатишь еще и жаркое из ягненка под красным винным соусом!» «Я оплачу всех ягнят, которых вы зажарили, мистер Пеллегрини, только не сейчас!» Я уже собрался урезонить настырного повара сковородой, но тут из зала послышались вопли, женский визг и выкрики «Полиция!» В ту же секунду повар догадался, что к нему на кухню наведался беглец от стражей правопорядка. Думал он недолго. Схватил меня за ворот пиджака и толкнул в боковую подсобку вместе со сковородой. Я упал спиной на мешки, те завалились на бок, и из них выкатились кочаны капусты. Повар быстро закрыл дверь перед моим носом, а потом кухню заполнил топот тяжелых ботинок. «Он разнес мне всю кухню!» — услышал я возмущение повара за дверью. «Он побежал вон туда! Вон туда! Да-да! Паршивец испортил мне сливочный суп с морепродуктами по-зиольски и жаркое из ягненка под красным винным соусом! Что я скажу гостям?» Шум, гомон и возмущение работника кухни продолжались несколько минут. Когда же звуки стихли, дверь в пособку снова открылась. В проеме появился повар. «Мы с тобой еще не закончили, паршивец». «Я, конечно, благодарен, что вы прикрыли меня от полиции, сэр», ответил я миролюбиво, «и обязательно оплачу все испорченные блюда. Даю слово. Но сейчас мне нужно бежать». Я потеснил мужчину рукой, чтобы выйти из подсобки, и на этот раз повар не стал возражать. Шагнул назад, освобождая дорогу. «Слово даешь, значит? Интересно, сколько же стоит твое слово?» Мужчина подсокол и со вздохом уточнил. «Как тебя хоть зовут-то, ты «Теодор», — я протянул ему руку. «Рад знакомству, мистер Пеллегрини». Э — -э, ошарашенный повар пожал мою руку. «Принц, что ли?» Вот теперь он посмотрел на меня совсем иначе и замер с растерянностью на лице. Так, с этой самой растерянностью я его и оставил. Развернулся и неторопливо вышел обратно в зал для гостей. Гостей там, конечно, уже не было, все разбежались. А затем также неторопливо покинул ресторан через парадные двери, как самый добропорядочный в мире гражданин. По дворам, в тенях заборов и стен домов, я направился в обратную сторону, прямо к Дому Радости. Именно там надеялся отыскать Дарта и всех остальных. И пока шел, то ловил себя на мысли, что в городе стало подозрительно тихо. Ни криков, ни жужжания моторов, ни топота ног, будто все разом исчезли. Во дворах я встретил всего парочку прохожих, и то на большом расстоянии. Увидев мою фигуру в тени, они поспешили скрыться за углом, я же продолжил путь. Шел не спеша, сразу же присматривая для себя пути отхода на всякий случай, но в одном из дворов, уже совсем рядом с борделем, мои ноги остановились сами собой. Неистово засвербела интуиция. В лэнсами не могло быть настолько тихо, особенно в этом районе города и особенно во время облавы на беглого принца. За те 40 минут, что я скрывался от военных, они не успели бы убрать с улиц жителей целого квартала. Или успели. Я стоял и цепко оглядывал пустынную округу. Дома и арки между дворами, площадки, уставленные автокебами. Столбы с газовыми фонарями, темные безжизненные окна, запертые двери. Замерев, как зверь, я слушал тишину, ловил запахи и случайные отблески. В итоге созрело резонное решение не идти по прямой дороге, а обогнуть квартал со стороны местного парка. Так было безопаснее. Кто бы знал, что выбрав самый надежный из возможных маршрутов, я попадусь в ловушку. Свою ошибку я осознал уже через 50 метров, когда заметил, что впереди, между двумя жилыми домами, теснеет тупик, которого здесь никогда не было. Раньше не было. А теперь появился. Здесь меня уже ждали. В арке справа бесшумно возникла темная стена силуэтов в военной форме. Такие же силуэты появились слева. Я бросился назад и увидел еще с полсотни солдат. Они окружили двор с трех сторон, а впереди маячил только тупик. Я побежал туда, прямо на стену. Издалека показалось, что она выстроена из камня. Мне ничего не стоило по ней взобраться. И только когда под ногами загремел настил из досок, я осознал масштабы дерьма, в которое влип. Стены и пол тупика были сделаны из деревянных щитов, выкрашенных под камень, и, судя по хлипкости и неустойчивости конструкции, ловушку установили здесь в попыхах и совсем недавно. Я даже допускал, что такими ловушками напичкали весь город, десятками, возможно, сотнями. В одну из них я и попался. Внезапно двор оглушил голос, пропущенный через рупор. «Теодор, не сопротивляйтесь, мы не причиним вам вреда». «Сдайтесь! Встаньте на колени и заведите руки за голову!» Я повернулся лицом к военным. Сдаваться ясно дело не собирался. Мне и среди деревянных стен было чем отбиться, пусть только хоть кто-нибудь рискнет подойти ближе. Солдаты пока не рисковали, держались на расстоянии. Я насчитал около сотни человек, не меньше. Среди серых рядовых форм заметил и синие костюмы высокопоставленных агентов. Один из них и решился шагнуть вперед. Это был крупный пожилой мужчина, явно руководивший не одной облавой на адептов. Что тут скажешь? Чувствовалась рука профессионала. Именно этот мужчина держал большой медный рупор. «Теодор!» — опять выкрикнул агент. «Сдайтесь добровольно, и вы не пострадаете!» Он приблизился еще на шаг. Потом еще на один, снова поднял рупор ко рту. «С вами говорит Тен Август Кайзер. «Я действую по приказу и от имени его императорского величества Тадеуша Ринга. И я гарантирую вам, мой принц, что никто из солдат вас не тронет и не причинит вреда. Мы доставим вас целым и невредимым в резиденцию вашей семьи. Только прошу вас сдаться немедленно и добровольно». Он стоял метрах в 50 от меня, но это не мешало ему орать в рупор, будто я глухой. Наконец, смолкнув, Он поднял правую руку и жестом отдал солдатам приказ. Те вскинули винтовки. Агент Кайзер в это время внимательно изучал мою реакцию. Следующую фразу он произнес уже без рупора, твердым и грубым голосом. «Вас приказано взять живым, мой принц. Но никто не просил, чтобы при аресте вы пребывали в сознании». Я покачал головой и ответил. «Чтобы лишить меня сознания, вам придется подойти ближе. А вы рискнете?» Мужчина усмехнулся. «Вы меня недооцениваете, мой принц». Выглядел он таким уверенным, будто знал наперед все, что будет дальше. Будто я уже сидел у него на крючке, а моя поимка для него лишь дела пары минут. Солдаты плотными рядами двинулись вперед с намерением оттеснить меня к тупику. Я не двинулся с места, наоборот, ждал, когда они сами окажутся на расстоянии удара гравитационного эрга. Неожиданно все вокруг затрещало. Деревянные щиты тупика рухнули. Одновременно с этим конструкция, скрытая за щитами, щелкнула. Выстроенный из досок пол вздыбился с одного боку и накренился. Меня мгновенно снесло с ног. Спиной я скатился на самый край деревянной площадки, а подняться мне уже не дали. Не знаю, откуда эти твари появились, будто из-под земли. Пять крепких мужчин в гражданском. Адепты. Они обрушили на меня несколько парализующих эргов разом. Мое несчастное тело приняло мощнейший удар. В то же мгновение судорогой исковала каждую мышцу, от макушки до кончиков пальцев. Глаза перестали видеть, уши слышать, нос улавливать запахи, а мозг осознавать. Во мне парализовало все, что только могло парализовать. Глотка сжалась, выдав протяжный сип. Голова запрокинулась, шея хрустнула, в позвоночнике затрещала. «Матерь Божья!» Я вытаращился в ночное небо, не в силах даже зажмуриться от боли и еле переносимого мышечного надрыва. Состояние полнейшей беспомощности длилось невыносимо долго. Судорога терзала тело еще несколько бесконечных минут. За это время меня успели распластать на деревянном полу, разведя окаменевшие руки и ноги в стороны. Если бы не паралич, мне бы хватило сил применить Эрк и оттолкнуть от себя всех пятерых адептов, но, думаю, они и сами это понимали. Решить меня сознания, как обещал Кайзер, для них это был сейчас единственный способ избавить себя от проблем. Делом занялся сам агент. Он склонился надо мной и занес кулак. Похоже, этим кулаком он и намеревался исполнить обещанное. Мы посмотрели друг другу в глаза, и вдруг... Кайзер вздрогнул, поднял руку к шее, нахмурился и... мешком завалился прямо на меня. Веса в нем оказалось немало. У меня, только-только пережившего нехилый паралич, снова перехватило дыхание, но это было еще не самое неприятное. Следом за кайзером сверху на меня упали еще двое бездыханных мужчин, а вот трое оставшихся рухнули чуть дальше. Теперь я лежал заваленный тяжеленными телами, парализованный на деревянном настиле в тылу врага, паршивая картина, уже только на дыбе в красном капкане. Теперь, чтобы выбраться из-под человеческого завала, мне надо было дождаться, когда отпустит парализующий Эрк, а он, зараза, отпускать не собирался. И пока я валялся, обездвиженный по рукам и ногам, все задавал себе вопрос, какого черта случилось с Кайзером и его помощниками? Что их так неожиданно и быстро выбило из строя? Сейчас бы выбраться и разобраться, что к чему. Сквозь ровный гул в ушах до меня вдруг донеслись характерные звуки борьбы. Не узнать их было невозможно. Выдохи и стоны, удары кулаков, скрип подошв, хруст костей, хрипы и ни единого выстрела. Где-то в том же дворе, чуть дальше от меня, происходил стремительный и молчаливый рукопашный бой. Еще около минуты я лежал, придавленный телами, потом еле-еле спихнул себя Кайзера. Он был жив, только без сознания, как и остальные. Когда же я выбрался, наконец, из-под пресса тела, перевернулся на бок, то сразу приподнял голову и оглядел округу. Встать на ноги у меня не вышло. Одеревеневшие мышцы все еще не желали подчиняться, но мне хватило и ограниченного обзора, чтобы оценить то, что случилось. Все солдаты, участвовавшие в облаве, лежали кто где, раскиданные по двору. Я глянул на Кайзера. Из его шеи сбоку, под правым ухом, торчал миниатюрный дротик с серыми перьями. Остальных помощников агента Кайзера атаковали тем же оружием чертовски необычным оружием, явно не местного происхождения, и в свете последних событий нетрудно было догадаться, откуда оно взялось. Я выдохнул и медленно перевернулся на спину, затем глянул наверх, внимательно осматривая ближайшие дома. После этого все окончательно стало ясно. На крышах мерцали уже знакомые мне лампады серых тигров Хамади. Там же выселись вереницы бесформенных теней. Через секунду свет исчез. Только одна лампада горела дольше всех, но потом и ее огонь растворился в ночи. «Кацу попросил нас не вмешиваться», — произнесли неподалеку. «Я заставил себя повернуть непослушную шею и увидел, что по деревянному настилу ко мне идет Терри со шкатулкой в руках». За девушкой маячил плечистый силуэт Дарта Оревана. «Вот это тебя скрутило, старик!» — сочувствием сказал он и протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Меня все еще подергивало после судороги, кое-где стягивало мышцы и морозило, кое-где наоборот обжигало волнами жара. Казалось, тело после такого даже мало скривилось на один бок, причем пострадали не только руки, ноги, но и лицо. А не менее правые щеки еще не прошло. Как здесь оказались тигры Хамади? Я шевеля губами, спросил я Ударта. Тот улыбнулся. Крутые парни, я в восторге. «Вообще-то среди серых тигров есть и девушки», — заметила Терри. «Ну и как Хамади тут оказались?» — повторил я свой вопрос, на этот раз обращаясь к ней. «Я вернулась на кладбище и поговорила с к отцу». Терри на секунду замялась и тихо добавила. «Прости, я поговорила от твоего имени, сказала, что ты просишь помощи серых тигров». И они откликнулись. «Извиня, дружище», — развел руками Дарт. «Мы бы пришли раньше, но долго тебя искали». Потом услышали голос из рупора, так и нашли. «К отцу сказал, что действие яда на дротиках хватит на час», — сообщила Терри. «Так что поторопимся». Я молча кивнул. Даже рот открывать было больно. Подставив плечо, Дарт повел меня в сторону выхода из двора через правую арку. По дороге я окинул взглядом десятки обездвиженных солдат. Недурно их уложили серые тигры, бесшумно и быстро. Кто бы мог подумать, что давняя сделка со святым отцом Ригли по происшествии двухсот лет спасет мою шкуру. Правда, Терри все-таки взяла на себя слишком много. Посмела не просто говорить от моего имени, но и попросить о чем-то. С другой стороны, если бы она этого не сделала, вряд ли серые тигры среагировали бы на ее личную просьбу. Ну а я сейчас уже наверняка находился бы на полпути в резиденцию рингов. Как только мы вышли в соседний двор, у одного из домов вспыхнули фары. Машина медленно тронулась и направилась к нам. «Не понял?» Я резко остановился. «Оба водителя здесь. Кто ведет автокэп?» Терри и Дарт переглянулись, но ничего не сказали. Автокэп все так же неторопливо пересек двор и притормозил. Я открыл дверь, заглянул к водителю и поморщился от неожиданности. За рулем восседал Фил. «Что такого?» Сразу начал оправдываться он. «Мне Дарт разрешил на время. Сказал, что если вдруг кого-то из водителей ранит, то я должен жать на газ. Так и сказал. Будешь жать на газ, Филиас! Я не вру, Рэй, у него спроси, вот честное слово!» У меня не было сил уже ни на что, даже на прослушивание оправданий Фила. Я молча сел на сиденье рядом с водителем, положил затылок на подголовник и прикрыл глаза. На встречу с Грегом Ордо я все равно уже опоздал, а значит, и на четыре тонны серебра можно было не рассчитывать». Военный автокэп с опознавательными знаками Ордена Волка сослужил нам хорошую службу. Мы покинули Лансом без задержек, проехали по основным магистралям, в наглую преодолели посты и кордоны, центральные улицы и площади. Для убедительности Дарту пришлось забрать форму одного из агентов, обездвиженных ядом Хамади. Я же сбросил с себя только пиджак и поменял его на военный китель. На голову натянул фуражку, чтобы хоть как-то прикрыть свою физиономию. Когда злосчастная столица осталась позади, напряжение немного спало, хотя расслабляться, конечно, было рано. Нам предстояло преодолеть долгую дорогу до Ронстада. Не знаю уже где Хиниган умудрился достать карту, но она заметно облегчила нам путь. Сразу за Лэнсомом Дарт съехал с основной магистрали на полевую дорогу и направил автокэп по извилистым грунтовкам и травянистым болотным колеям через деревеньки и многочисленные поместья. В машине тряслись ящики с заготовками порталов. Шесть до полусмерти уставших адептов, бодрый мальчишка и две печати, одну из которых еще предстояло достать из шкатулки. Время приближалось к пяти утра, когда мы выехали к холмам. Наш автокэп и город адептов разделяли теперь только полотно железной дороги и считанные километры земли. Стены ранстада высились вдалеке, монументальные, высоченные, непоколебимые. Забрежил рассвет. Последний мирный рассвет перед войной. И даже с такого расстояния я заметил, что бреши в стене нет. Ее заделали. Уверен, чтобы залатать стену так быстро, при строительстве адепты воспользовались искусством мутации. Дарт, как и я, всматривался в башню Ранстада, ласкал взглядом блестящие от влаги камни древней стены, сжимал руль до скрипа с благоговейной радостью на лице. Но вместо того, чтобы сказать, как же я соскучился по дому, Он выдавил «Папаша с меня шкуру стянет, когда узнает, какой хренью я занимался в лансами и хэтчере". Этого было достаточно, чтобы понять все, что он постеснялся произнести вслух. Автокэп медленно двинулся вперед, минуя объездные дороги, прямо через пологие холмы по траве и ямам. Затем преодолел железнодорожную насыпь и щебня. Только имелась одна проблема. На подъезде к Ронстаду машина со знаками Ордена Волка могла сыграть с нами злую шутку, как и синяя военная униформа. Нас могли просто пристрелить, только заметив. Я быстро стянул китель и фуражку от вражеской формы. Дарт последовал моему примеру и скинул себе верхнюю часть одежды. Мы оба будто стряхнулись с души тяжести и продолжили путь. С каждым преодоленным метром росло напряжение. Все смотрели в окна, а Фил не переставал бормотать. «О, наконец-то, Какой красивый! Какой большой!» «Это только стена, Фил!» — с трепетом выдохнул Хинген. «А вот внутри...» Он мог бы наговорить кучу культурных и исторических фактов о Ранстаде, если б в лобовое стекло не угодила пуля. Следующая ударила уже в передний бампер. Дарт затормозил и пригнул голову. Ну какого хрена? Так и знал, что будут стрелять!» «Это не со стены стреляют!» — выкрикнула Хлоя. «Это из грузовика!» «Какого грузовика?» — нахмурился я. И только когда спросил об этом, то понял, о каком грузовике речь. Странное дело. Хлоя сидела на самом заднем сиденье в пассажирском салоне, и для меня оставалось загадкой, как рунная ведьма разглядела то, чего не разглядел никто из остальных. Скрытый среди кустов, чуть левее от западной стены, стоял ржавый грузовик без колес. Машина выглядела заброшенной, ее будто забыли увести на свалку, оставив гнить прямо тут. Вот она и гнила. Мои губы растянулись в улыбке сами собой. Я повернулся к Дарту. Подкатывай к грузовику, только не спеши, чтобы нас в решето не превратили до того, как узнают. Я демонстративно вывалил из окна военную форму ленсомских агентов, фуражку отшвырнул еще дальше, чтобы тот, кто наблюдал сейчас из кустов у грузовика, заметил и оценил мой знак. Дарт взялся за руль одной рукой, а вторую выставил из окна и зажег в ладони огонь. Отличная идея. Я сделал то же самое. В следующее мгновение из окон пассажирского салона посыпались ослепительно яркие руны Хлои и искры, подхваченные стихией эфира от Хингена. За автокэбом шлейфом потянулись демонические вихри Джо. Терри не выдержала, открыла люк в потолке и высунула снаружи через крышу, затем подняла руки и несколько раз пропустила через них молнии парализующего эрга. Весь автоке посвятился Кадо, и теперь только слепой не узнал бы в нас адептов. Стрелок слепым, конечно, не был, поэтому вышел из кустов почти сразу. Это был высокий старик с винтовкой. Грег Ардо.